Глава 9. Апрель 1932 года. В зал заседаний Агапенко довел меня очень быстро, по моим внутренним ощущениям, и тут же оставил одного перед дверями, предварительно доложив о моем приходе. Позвали для доклада меня не сразу, пришлось минут десять промариноваться в ожидании, что лишь добавило мне напряжение. Поэтому, когда я все же зашел в зал, то первым делом посмотрел, какое мне дали рабочее место. Оно было не очень презентабельным. Большая доска на стене, стойка под плакаты, куда я намеревался крепить свои графики, и тумба-подиум. На нее-то я и положил свою папку, медленно и, постаравшись сделать это незаметно, выдохнув. После чего посмотрел на собравшихся. Слева направо расположились, пожалуй, самые влиятельные люди в СССР. Андреев Андрей Андреевич. Я уже с ним один раз мельком виделся. Самый молодой член Политбюро. Как по возрасту, так и по времени его работы на этой должности. Принят в Политбюро только в этом году, в феврале. Судя по его взгляду, меня он узнал и вспомнил. Вроде смотрит благожелательно, что и неудивительно. Точек пересечения у нас не было и даже сейчас отчет будет не по его ведомству. Он так-то до сих пор является наркомом путей сообщения. Рядом с ним, через круглые очки в тонкой оправе, меня рассматривал Молотов, один из главных сподвижников Сталина. Сейчас занимает пост председателя Совета народных комиссаров, что соответствует главе правительства. Член Политбюро с 1926 года, практически с момента его основания. Другое дело, что до этого Политбюро тоже существовало, но только тогда партия была РКПБ а лишь с 26 года она расширилась до всесоюзной. Вячеслав Михайлович своих эмоций не показывает, и непонятно, к как он вообще относится, что перед ним выступает с аналитическим докладом еще не закончивший университет студент. Одно мне ясно, он будет ориентироваться на реакцию Сталина. Дальше сидел сам Иосиф Виссарионович, старейший член политбюро. Заседал в этом органе еще когда партия была чисто российской, а не всесоюзной, с 1919 года. По возрасту он тоже один из самых старых здесь. Старше него только присутствующий здесь же Калинин. Смотрит благожелательно, но и в то же время словно как-то предостерегающе. Или мне это только кажется от нервов. Надолго я задерживать свой взгляд на генеральном секретаре не стал, переведя его на следующего члена местного собрания. Климент Ефремович Ворошилов, тоже преданный сторонник Сталина, отвечает за всех военных в стране, занимая пост председателя Реввоенсовета и одновременно Наркома по военным и морским делам. Пожалуй, единственный из присутствующих, во взгляде которого видно явное неодобрение и подозрительность ко мне. И чем я заслужил такую нелюбовь? Нигде ведь раньше не встречались. Или у него это врожденные? Мазнул я по нему своими глазами мельком и тут же перевел взгляд на его соседа за длинным столом, Кагановича. Вот у кого взгляд добрый-добрый, ощущение возникает, что он держит камень за пазухой. Из его биографии мне известно, что до 28-го года Лазарь Моисеевич курировал Украину, а после был отозван в Москву. Точные причина мне неизвестны, надо будет потом, если после этого доклада все сложится хорошо, узнать про каждого члена Политбюро чуть больше, чем выплескивается на странице газет. Сейчас курирует сельское хозяйство и связанные с колхозами вопросы. Пожалуй, заочно он обо мне должен знать побольше всех остальных, за исключением товарища Сталина. За Кагановичем сидит Калинин, Михаил Иванович – сильный агитатор, а кроме того, именно его стараниями провозглашен лозунг «Долой неграмотность», позже активно перешедший в конкретную деятельность. К тому же он довольно любим в обществе. «Не раз, когда я посещал с проверками заводы, или еще во время посещений колхозов, люди, посчитавшие себя обиженными, грозили – Калинину напишу. Сталина боятся, а вот его любят». Что неудивительно, самый бывший крестьянин и до сих пор часто выезжает в поля. На меня смотрит немного с ехицей, но без враждебности. Последним из семерки членов высшего органа управления был Орджоникидзе, нарком тяжелой промышленности. Вот уж кто будет слушать мой доклад с особой внимательностью. Я заранее готовлюсь к тому, что ему может не понравиться что-либо в моем анализе, просто потому что люди не любят критику или советы. Однако, что удивительно, почему-то Григорий Константинович смотрит на меня с открытой располагающей улыбкой. Причем никакой натянутости я от него не ощущаю, он реально рад меня видеть. И это несмотря на то, что с ним я тоже раньше нигде не встречался. На рассматривание членов политбюро у меня ушло меньше минуты, но пауза между тем, когда я подготовил материалы, повесив первый график и положив папку на тумбу, и пока я обводил взглядом членов комиссии, все же была заметна. Начинайте, товарищ Огнев. Первым не выдержал Сталин. Не стесняйтесь. Кхм. Для начала представлюсь, заговорил я. Огнев Сергей Федорович, с недавнего времени глава Института анализа и прогнозирования. После создания Института перед нашим коллективом была поставлена задача провести анализ развития тяжелой промышленности и дать прогноз, какие ожидаются сложности в будущем и какие результаты наша страна может достичь в течение следующего пятилетнего плана. Начну с проведенного анализа уже полученных результатов. Чем больше я говорил, тем сильнее успокаивался. Тем более, что вопросов мне пока не задавали и смысле не сбивали. Свой доклад-отчет я разбил на несколько частей. Сначала был ознакомительный фрагмент. В нем я кратко приводил общую статистику, какая ситуация в тяжелой промышленности по отраслям была в начале пятилетки и какая на текущий момент. Сюда включил и количество заводов, и общее число рабочих, их зарплаты, довольствие, выпуск продукции, насколько достигнуты были планы. В конце ознакомительной части застрил внимание на недостигнутых показателях и причинах, почему это случилось с точки зрения анализа. Когда я прервался, посыпались вопросы. Начал Андреев. Он поинтересовался, почему я мало упомянул руководящую роль партии. Пришлось напомнить ему небольшой отрывок из моего доклада, где я указывал, что именно с подачи решения партии в принципе началась индустриализация, что может быть еще очевиднее ее руководящей роли. Также добавил, что более полная роль партии в процессе проведения пятилетки будет озвучена чуть позже. Затем уже и Каганович задал пару вопросов насчет оценки института по поводу темпов индустриализации на Украине. Пришлось сказать, что полная оценка прозвучит в конце доклада, когда я озвучу общие выводы. Сейчас же прошу вопросов, все ли упомянуто в ознакомительной части. Если чего-то не хватает, просьба отметить это, чтобы подобных пробелов не было в следующий раз. Короткое молчание закончилось словами товарища Сталина, что вводная часть достаточно полная и можно переходить к следующему этапу доклада. После этого я начал представлять уже ту самую перекрестную статистику. Решил работать на контрасте, чтобы после привычного в чем-то ознакомительного фрагмента отчета товарищ Сталин, для которого я в первую очередь и готовил доклад, увидел различие и, возможно, более продвинутую версию представления данных. Почти все то же самое, но только теперь акценты были смещены. Я не только рассказывал, где у нас добавилось людей, но и где их, соответственно, стало меньше. И как это сказалось на тех участках, где рабочие трудились раньше как это повлияло на экономику в целом. Вот это члены Политбюро слушали уже гораздо более внимательно, и интерес появился абсолютно у всех. Особенно у Калинина и Кагановича. Первый просто родел за крестьян, помня свое детство, а для второго моя статистика была особенно в тему, так как наглядно показывала, почему в сельском хозяйстве у нас идет просадка по показателям. А весь Каганович пред всей страной за нее в ответе и теперь может опираться на эту часть моего отчета в качестве своей защиты и подтверждения своей высокой эффективности. Мол, он-то старается, делает все для страны, но выше головы не прыгнешь. Людей Орджоникидзе к себе в тяжпром забирает. Недаром он стал так многозначительно смотреть на других своих коллег. Получается, раньше окончания второго пятилетнего плана улучшения положения в продовольствии ждать не стоит? Задал Лазарь Моисеевич мне вопрос. Если ничего не менять, то да. Перелом в снабжении наметится лишь через два года, а через пять, с помощью вводимых в строй тракторов и обучения работы с ними людей, количество обрабатываемых полей вернется к уровню 1913 года. При сохранении тех же объемов продаж зерна за границу, поставки хлеба населению в нашей стране отойдут от кризисного состояния. И можно будет констатировать достижение минимально достаточного уровня для перехода от нормирования через карточную систему к прямым продажам внутри страны. Однако есть два фактора, которые напрямую влияют на эту статистику. И, что самое плохое, они почти полностью не подвластны для регулирования. Что за факторы? Нахмурился Иосиф Виссарионович. Похоже, сам факт того, что что-то нельзя контролировать, его жутко раздражал. Первый и главное – погодные условия. Сюда можно включить как аномальную засуху, так и чрезмерные осадки, а также сильные грозы, способные вызвать пожар. Второе – частично контролируемый диверсии, поджог полей, амбаров после сбора урожая и тому подобное. «Мы вроде тяжелую промышленность обсуждаем», – поморщился Ворошилов, – «а не сельское хозяйство. Если люди будут голодать, эффективность их работы снизится», – возразил я. Как следствие, будут либо выпускать больше брака, либо меньшее количество конечного продукта. Да и про стачки и забастовки на почве голода нельзя забывать. Я ведь приводил сейчас пример Ивановской области. «Замечание отдельное, кивнул неожиданно Арджоникидзе. «Но это ведь, как я вижу, не весь ваш доклад, товарищ Огнев». Да, осталось две части и небольшой дополнительный вкладыш, подготовленный по теме инфраструктуры. Тогда слушаем вас дальше» подвел черту под промежуточным итогом Сталин. Ну, я и перешел к анализу инициатив снизу. Раз предложения рабочих и как на них реагируют на местах. Как институт видит систему внедрения таких предложений? Как приводить оценку работы тех, кто перевыполняет план? Насколько опыт таких ответственных и трудолюбивых работников может быть распространен и внедрен на предприятиях? Здесь несколько слов по окончанию моего доклада сказал уже сам Орджоникидзе. Как поставленный следить за тяжелой промышленностью, он знал о подобных случаях не понаслышке. Так что в целом подтвердил все мной сказанное, еще и пару примеров из тех историй, что мне были известны, вставил. После этого вопросов ко мне не было, и я перешел к заключительной части доклада. Графики, графики и еще раз графики. На них я наглядно показал тенденции развития промышленности в стране, что больше всего не только повлияло на рост производства, но и на замедление темпов развития отрасли в моменте. На что стоит обратить внимание, какие показатели могут замедлиться, а какие перейти из второстепенных в основные и почему. Слушали меня внимательно, и когда я закончил, вопросы-то и посыпались. До этого их почти не было, только сейчас это понял. Андреев неподдельно заинтересовался графиками. Как они рисуются, по каким принципам выбираются показатели, как строятся кривые, почему в одном случае выбирались для наглядности диаграммы, а в другом – окружности. Что сказать, работа в журналистике и по партийно-агитационной линии прямо выпирала из него. Молотову больше было интересно, можно ли составить подобный отчет сразу по всем отраслям в целом. Создать взаимосвязи между разными наркоматами, как они контактируют между собой, насколько тянут на себя одеяло. Это было видно из его вопросов. Похоже, Вячеславу Михайловичу хотелось посмотреть на работу правительства, которую он возглавлял, так сказать, комплексно. Да и взгляд со стороны всегда полезен. Ворошилов больше критиковал. И графики ему казались детскими рисунками, и выводы неочевидными, да и вообще, где четкие ответы? Это цитата, если что. У меня сложилось мнение, что Климент Ефремович или не смог разобраться и понять, о чем я говорил, почти три часа и скрывал сейчас это за словесной агрессией, или же изначально по какой-то причине был настроен негативно ко мне. Другое дело Рженикидзе. Даже несмотря на то, что после проведенного анализа в отчете было вскрыто довольно много узких мест в его ведомстве, на которые раньше не обращал никто внимания, что в скором времени должно было привести к проблемам, Григорий Константинович был доволен. Более того, активно сам уточнял, почему был сделан такой вывод, и уверен ли я, что приведенные в прогнозе перспективные варианты решения проблемы дадут положительный результат. Короче, человек реально болел за порученное ему дело и не боялся критики. Каганович с Калининым на их фоне смотрелись почти что молчунами. Так, еще пару вопросов задали и уступили право терзать меня товарищам. А вот Сталин молчал. Только когда основной накал обсуждения спал, напомнил мне, что я собирался еще что-то сказать про инфраструктуру. Да, если никто не против, я сделал небольшую паузу, после чего получил заверение, что все за выслушать и эту часть доклада, не вошедшую в основной объем. Тогда начнем. И я зачитал все, что так или иначе было связано с развитием транспортной сети, создаваемой под новые производства. Так-то частично эта информация уже вошла в основной доклад, но тут я сконцентрировал внимание на водных каналах. А именно на одном конкретном, о котором разговаривал с Аней. Девушка принесла мне бумаги по нему в последний день со своими предварительными набросками. В них она описала, как условия в лагере влияют на скорость выполнения работ, как к виду заключенных рядом с собой относятся местное население. Я же от себя добавил, каким последствиям в информационной войне с капиталистическими странами может привести огласка условий содержания заключенных, когда до них может дойти информация. Также указал на низкую производительность их труда и варианты повышения этого показателя. Слушали меня многие со скепсисом. Особенно не понравилась тема Ворошилова. Стоило мне закончить, как он набросился на меня с обвинениями, что я лезу не в свое дело, что пытаюсь обелить и облегчить наказание преступникам. Чуть ли в их сообщники меня не записал. Остановил его только товарищ Сталин. <къем> товарищ Огнев, есть мнение, что товарищ Ворошилов прав, и эта тема не для сегодняшнего обсуждения. Значение Беломоро-Балтийского канала для нашей экономики в целом и тяжелой промышленности в частности бесспорно. Но давайте сосредоточимся на том, каких целей этот канал позволит нам достичь после его постройки. Короче, тему работы заключенных свернули, даже не начав толком обсуждать. А ведь мне стало реально интересно разобраться, кто и за что туда попал, в каких условиях находится, заслуживает ли он их. Видимо, все же запали мне в сердце те истории, что мне зачитала Аня, когда принесла материалы про канал. У нее много историй о людях, что попали в этот лагерь, оказалось. Концовка доклада в какой-то степени получилась смазанной. Уж и не знаю, чего теперь ждать. Дадут ли нам новые задания или прикроют институт? Поблагодарив за доклад, меня отпустили. Но вот само заседание пока еще не закончилось.